Глава девятая Вот такая травка, на колосок красный похожа, зовется змеевик или еще раковая шейка. Сама травка ни на что не годна, даже запаху хорошего не имеет. А вот корешок ее много на что нужен. Ежели его с золой разварить, то любое воспаление или, скажем, натироху в два дня снимет. А ежели с кипятком до да четыре дня в потьмах подержать, да на две доли водки, а третью зверобоечного настоя, то... Васенка, да ты слышишь ли?» Василиса даже не обернулась. Она сидела, поджав под себя ноги в зарослях цветущих саранок и рассматривала их золотисто-рыжие цветы. Костини с досадой умолкла, в которой раз подумала, ничего-то у них не выйдет. Как сидел Васенок колодой, так и дальше сидеть будет. А началось все месяц назад, когда Антипу пришло в голову спросить Иверзнева, нельзя ли узнать у начальства, за что была осуждена убогая Васенка. Иверзнев пообещал все выяснить. Вечером следующего дня, когда усталая Устини мыла в тазу хирургические инструменты, Антип заглянул в лазарет. «Удалось ли насчет Васенки-то, Усти Даниловна?» Устинья не успела ответить, а Иверзнев уже сам отозвался из палаты. «Антип, это ты? Садись там, я сию минуту. Сейчас закончу перевязку и... Фёдоров, немедленно прекрати верещать, царапина детская. Как не стыдно, тебя, наверное, за Байкалом слышно. Я только посмотрю. Могу и руки за спину спрятать для твоего спокойствия? Совсем распустились. Пустяковую припарку по часу накладывать. Будто не грабители с большой дороги, а институтки. «Грех вам, барин, с мы на большуке не грабили. За женку я здесь, паскуду рваную. А, не трогайте, жгёт!» «Ой, пусть Данил на лучше. У-у-у!» поди сюда, он орёт, как резанный». «Бегу, Михаил Николаевич, бегу!» Устья не метнулась в палату. Антипрокопич, посиди, да уйти не вздумай, я сейчас!» Антеп остался в маленькой, чистой, пропахшей травами комнате. В медном тазу исходил паром прокипяченный инструмент. На столе лежала охапка зверобоя, частью уже разобранные и аккуратно связанные в пучки. На лавке стояла лукошка с торчащими во все стороны, еще не отмытыми от земли волосатыми корешками. За стеной с крыльца слышали мокрые шлепки. Там Мелания стирала белье. На широкой, застлунной половичком лавке увлеченно играл срочной белкой Петька, а у печи сидела Василиса. В руках у нее была сосновая чёрочка. Васенка, здравствуй!» — негромко сказал Антип. Девушка даже не подняла глаз. «Вон на столе цветочки лежат. Я что не видела?» Ответа не последовало. Антип вздохнул и сел у порога. К нему тут же метнулся Петька. «Дядя Антип, а колесо-то скоро ли будет? Пимка уж заждался!» «Пимка, стало быть, ждет», — усмехнулся Антип. Бельчонок ловко вскарабкался по его штанине на колено и уселся там, потирая лапками усы. «Небось, племяш, будет вам с Пимкой колесо, к воскресенью управлюсь». «Что ж так долго-то?» «А работу мою ты за меня срабишь?» ну, учи, так и сраблю, ка какой! «Успеется! Покуда вон! Усти, Данил, не пособляй!» Из боковой двери показали Сустинья и Иверзнев. Антип, поспешно сунув пимку в руки мальчишки, поднялся. «Здравствуйте, Михаил Николаевич! Удалось ли узнать-то?» «Удалось, да ты сядь!» Иверзнев заставил сесть Антипа, сам опустился на лавку у стола. Мельком взглянул на Василису. «Тут, видишь ли, очень странная история оказалась». Брагин наш и сам в недоумении. Если судить по материалам дела, наша Васёна вовсе не всегда была убогой. На ней убийство, участием в нескольких других, бунт, недоносительство, и ничего из этого она на суде не признала, находясь при этом в абсолютно здравом уме и твёрдой памяти. «Может, врут судейские-то», — неуверенно предположил Антип. «Может, не случилось у них под рукой никого другого-то, кроме девки?» Вот на нее все чёхом и свалили. Мало ли таких случаев. Случаи, конечно, всякие бывают. И Верзнев встал, прошел с погорницы. Но Василиса наша пошла под суд вместе со своим любовником, который был не то разбойничьим атаманом, не то главарем бунты. Хотя для наших судейских это одно и то же. Ей приписали соучастие во всех его делах. Атаман ее не выдержал наказание кнутом и умер в тюремном лазарете. А Васёна, как видишь, все вынесло, но повредила с разумом. «Стал быть, не с рождения», — задумчиво выговорил Антип. «Михаил Николаевич, вы ведь доктор. Так что скажете? Может, есть средство какое-то? Антип, я не хочу тебя напрасно обнадеживать. помолчав отрывисто сказал Эверзнев. Душевные болезни у нас в России практически не лечатся. Мне, по крайней мере, вовсе не приходилось ими заниматься. В Петербурге вел замечательный курс психиатрии профессор Болинской. И к нам в Москву он приезжал с лекциями. Но мы недостаточно близко с ним знакомы, чтобы я мог к нему писать. Устинь, а ты что скажешь? Может, как-нибудь деревенским способом? Ну, там, сбрызнуть с уголька? Не возьмет это, Михаил Николаевич, отмахнула Сустинья. Это же не бабий перепуг, и не икота. Тут думать надобно. На. У тебя есть какие-то соображения? Встрепенулся Иверзнев. И Господь с вами никаких нет, не что я профессор ваш Петербургский. Не знаю, что поделать тут. Антип расстроенно кивнул, поднялся было, но с порога вернулся. Внимательно посмотрел на Василису, которая давно уронила свою чурочку и теперь сидела, свесив руки между коленями? Ее лицо, чистое нежное, испорченное лишь незажившей зажившей садиной на скуле, было красивым даже сейчас. Синие глаза, тупо не мигая, смотрели в окно. «Не с рождения, стало быть, она такова, негромко повторил он, уст А вот что если. «Упаси Господь, мне тебе советы давать, а уж барину тем более, коль вы говорите, что проку не будет. Или нет, вовсе глупость то». Он вдруг умолк, смутившись, и Устинья нетерпеливо вскрикнула. "Договори да же, Анти Прокопич, отродясь ты глупостей не ронял». что же, Устя Даниловна!» Растерялся в конец Антип и без всякой нужды полез за пазуху с ножом. Огляделся... У Стини приследила за его взглядом, нагнулась и подала Антипу выпавшую из рук Василисы чурочку. Тот неловко принял ее из пальцев женщины, принялся строгать. Иверзнев от дверей с любопытством наблюдал за этой сценой. У Стини же прямо напомнила. — Молви, Антип Прокопич, ты меня знаешь, я не отстану. — Да уж знаю, — усмехнулся Антип. Снова сел на порог и, постругивая ножом чурочку, медленно заговорил. «Остя и я что про Васенку-то мыслю? Она ж два года по этапу ушла, ни с кем слова не молвила. Бабы-то думали убогая, а мужики вовсе с ней такое вытворяли, что сказать совестно». «Она ведь и есть убогая, Антип», — тихо напомнил Иверзнев. «Это как посмотреть», — так же тихо возразил Антип. «Есть, которые таковыми родятся, от них знам и делал на свете пользы никакой, родителям только тягость до убыток. На них и внимание обращать незачем. Чем раньше к Богу отойдет, тем всем и легче будет. А здесь я мыслю другое. Васенка-то наша в здравом уме была, когда под суд шла, верно? Без ума ни бунта не подымешь, ни атамана разбойного в себя не влюбишь. Стал быть, был ум у девки, а куда после делся?» У стене только беспомощно пожала плечами, метнув сердитый взгляд на Иверзневый, который изо всех сил сдерживал улыбку. К счастью, Антип не отрывался от своей чурочки. «Я ведь вот что подумал, ежели с нею как с обычным человеком говорить, да не обижать, да работы не грузить тяжелой, да может водить куда на цветочки поглядеть, коль нравится ей. А вось ум-то и Пусть и коль пустое мету, то сразу и скажи, я бойлер рта не открою. Ты тут доктор, не я. Не знаю, Антип Прокопич, запинаясь, выговорила Устинья. Право слова не знаю. И у меня не зови, в человечьих мозгах я ничего не чую. Может, статься прав ты, а может и нет. Но попытка не пытка. Возьмёмся, кольтак, я ее с собой и в тайгу брать могу». Там сейчас зелено, весело, и саранки цветут, и прочие. Помолчав, она тяжело вздохнула. «Вот с разговором у меня худо. Сам знаешь, язык-то мой но болтовню вовсе не гожь. Да и некогда, иногда так с ног сбиваешься, что...» «Я когда смогу, к ней приходить стану», — пообещал Антип. «Да ведь и ты языком чесать не больно гораст», — усмехнулась Устинья. «Ну да что ж, постараемся?» Хуже, чем есть, всяко не будет. Антип серьезно кивнул. Спрятал нож за пазуху, подошел к Василисе, вложил в безвольную руку девушки сосновую чурочку и, поклонившись, и с него вышел в сене. Михаил пригляделся. Чурочка превратилась в веселого зайца с длинными ушами, одно из которых было слегка кривым. Из-за этого казалось, что заяц к чему-то прислушивается. «Антип Прокопич, пожди!» — с Устинья, выбегая следом. «Постой!» — «Здесь я, Устья Даниловна». Антип стоял у ворот рядом с телегой, груженной дровами. Устиньев встал рядом. «Антип Прокопич, ты прости ради Христа, коль не в свое дело лезу. Васенка-то может статься она и вправду такой, какая и есть, навек останется. Ты видишь, что Михаил Николаевич говорил?» но и главные доктора в столице в разуме людском не смыслит. Так куда ж нам-то? Это я понял, Осте. А люба она тебе. Антип ответил не сразу, а у не сама, испугавшись, вырвавшего вопроса, смотрела через его плечо на заводской тын. Кто мне люб, про то, ты давно знаешь, наконец, добродушно усмехнувшись, сказал Антип. Незачем повторять. Ох, Антип! Сколько лет ты -то уж тому! вздохнула Устинья. «Мне этим моим грехом до смерти мается». «В чем же грех твой?» «Да ведь я тебе первому обещалась». «Не ты мне, а матерь твоя, моему тядьке», снова улыбнулся Антип. «Да уж дело прошлое, права ты. Что болтать? И Васенка мне не люба. На том крест поцелую. Жаль, просто девку намучилась». красоты такой я отродясь не видывал. Даже на иконах в церкви не смотрел. «Мужики, вы мужики, как есть, все одним миром мазаны», — пряча улыбку, покачал головой у стени. «Что ж, Антип Прокопич, спасением души клянусь, все сделаю, что сумею. С утра до ночи стану с твоей Васенкой языком молоть». «Спасибо, Устя Данилна, спокойно сказал Антип. и пошел с больничного двора. Устинья, чему-то вздохнув, повернулась и ушла в горницу. В осенне разрешили остаться при лазарете, и у Устинья теперь прибавилось забот. Проку от убогой не было никакого. Она не могла даже толком помыть полы. После того, как Устья застала ее сидящей в обширной луже с тряпкой в руках, и мечтательно глядящий на веселые ручейки грязной воды, никакой работы Василисе больше не поручали. Зато теперь у стеньи, стирая и отбеливая полотняные ленты для перевязок, мои, чисти, готовя снадобье, раскладывая для сушки травы и корень, ни на миг не закрывала рта, подробно и обстоятельно объясняя Василиси, что и зачем она делает. Для молчаливые устья это было настоящим мучением. «Господи, ведь просто спасу нет», — жаловалась она по вечерам мужу. «И так забот полон рот, так теперь еще и язык без устали крутится, чисто крылья мельничные. И ведь, не дай бог, осерчать на нее все с улыбкой надо, до да ласково, до да толково ровно дитяти. Иной раз на Петьку, Аль, на тебя закричишь, да тряпкой замахнешься, ну на упаси Господь!» «Не было у бабы забот, купила баба порося!» — похохатывал Ефим. Вы думали, вы с Антипкой тяготу на свои головы, К бы хоть девка в уме была!» «Помолчал бы!» — вскидывала Сустинья. «Ты сам подумай, ну как получится у нас!» А от Устька!» — серьезно возражал Ефим. «Ты не думай, я для Антипки в блин расшибусь! Ведь поглянь, бабы заводские чуть не в кровь бьются из-за него, а он дурак!» Хоть бы на одну глаз кинул, с племешами вон возится, да и все. Да ведь шут знает, что из этой затеи вашей выйдет. Может, цельный год с Васенкой проволандаетесь, а все как об стенку горох. Устинья хмур молчала. В глубине души она ни на грош не верила в эту затею и знала, что Иверзнев не верит тоже. Но отказать Антипу у нее не хватило духу. Тот приходил в лазарет каждый день после работы и сразу же садился рядом с Василисой. Неспешно рассказывал заводские новости, заставлял прыгать и вертеться в сделанном колесе рыжего бельчонка, вырезал ножом из дерева забавных зверьков. Антип, казалось, немало не смущался бесполезностью своих действий, хотя над его ежедневными монологами у лазаретной печи хохотал уже весь завод. Смеялись, впрочем, больше за глаза. Вывести из себя Антипа было невозможно никакими ехидными вопросами и намеками. А его брат однажды, недолго думая, отправил самого изощренного насмешника, Петьку-кочергу, прямо в неотмытый котел для браги. Петька долго орал и матерился внутри огромного скользкого чана, безуспешно пытаясь выбраться. Ефим напрочь отказался извлекать пострадавшего из котла даже под угрозой донесения начальству. — И пущай выдерут, потерплю, за хорошее дело не грех, не полезу, пусть хоть и сдохнет, там другим наука будет, и вы отойдите, мужики, не дам вытаскивать, первого же, кто сонется, полбу уважу. В конце концов Кочерго вытащил антипы, добродушно посоветовав. — Оставь Васенку в покое, Петро, и язык привяжи. Другой раз меня рядом и не случиться может, и Ефимку придержать тоже не всегда выходит. Сам видишь, каково оказывается. Кочерга был не дурак и посему заткнулся. Больше приставать к антипу не решился никто. Травный сбор был в разгаре, и Устинья с разрешения начальника завода начала брать с собой в тайгу Василису. С ними же обычно шла и милания Польза от нее была огромной. Бывшая кухарка очень быстро уяснила, какую траву и в каких местах надо искать. Собирала она всегда молча, погруженная в свои домы, что для устинии было только облегчением. Но вот Васена, казалось, она не слышит ни одного Устинного слова. Гораздо больше разговоров девушку интересовали цветы и травы. Ведь как чудно ты рассказывала Устиньи и него. Пока в тайге растут, ей на вроде интересно. Сядет посреди саранок и давай их разглядывать, трогать. Гладит ровно живых, бормочет что-то. Иной раз кажется, что и разумная. А надергаю ей тех же саранок, да принесу в больничку, даже и не взглянет на них. Антипрокопич третьего дня ей цельный сноп медуницы принес и внимания не обратила. И поди тут разбери, отчего. Михаил Николаевич, мне Ситникову перевязку сделать надо и из подлежачих повытаскивать. Вы Уж повозитесь с Васенкой, ты расскажите ей что-нибудь. Ступай, ступай, я все сделаю. Отзывался Иверзнев и Устини, подхватив скатки бинтов, бежала в палату. А вернувшись через час, замирала в дверях и зажимала себе рот, чтобы не расхохотаться. Василиса? с упоением, ковыряя в носу, сидела на полу у печи. А Эверзнев, нагревая на спиртовке камфору, распев, читал наизусть. «Известно мне, погибель ждет того, кто первый восстает. Мы ну, утеснители народа. Судьба меня уж обрекла. Но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода? Погибну я за край родной». Я это чувствую, я знаю, и радостно отец святой, свой жребий я благословляю. «Устья, ну что ты смеешься?» — смущенно спрашивал Иверзнев, заметив, наконец, в дверях умирающую от смеха фельдшерицу. «Я ума не приложу, о чем с ней можно разговаривать. Вот стихи. Рылеев. Тоже ведь верно? Неплохо. Не молитваш читать. К тому же твои сказки ей нравятся». «Это с чего вы взяли?» «А ты обрати внимание, она улыбается, когда слушает». «Ох, Михаил Николаевич, да я вечером не то, что внимание обратить, глаза повернуть, и то сил нет», — отмахивала Сустинья. «Ефимка сердится, говорит, на голоту заводское время тратишь, а к мужу придешь, валишься, как колода». «Присылай своего Ефима ко мне, я объясню ему положение вещей». «Да чего ему объяснять-то? Что в лоб, что по лбу». Сам поди вместе с детьми сидит каждый вечер, да слушает. У была права. По вечерам ее сказки собирали весь Лазарет, и Ефим, взяв на руки спящую Танюшку, приходил тоже. Василиса при этом сидела, как обычно, у печки, и не то дремала, не то просто находилась в забытье. У могла бы побожиться, что у Бога и не слышит ни слова из ее речи. Малашка! Малаша, где ты запропал-то, Маланька? Здесь я! Не надрывайся! Послышался сиплый от усталости голос, и Мелания, вспотевшая, с перелипшими колбух воинками, выкрупкалась из оврага. Вот, поглянь! То или не то, там по всему склону сплошь такое растет. Цветки, на вроде, как ты говорила, красные, да страшные такие! Сущие копыта, чертова! Да еще и глянь, волосатые! «Он!» — обрадовалась Устинья, разглядывая пучок, вырванный с корнем травы. «Копыть не есть! Золото ты мое неразменное, малашка! Хорошо хоть успели, отцветает уж он. Листья с цветом сейчас собрать надобно, а корень уже по осени». «А на что он, Гош?» — заинтересовалась Меланья. По ее лицу размазалась рыжая овражная глина, и Устине с улыбкой вытерла щеку подруги передником. Много на что, но первое дело — запои. Мы с бабушкой еще на деревне им лечили. Она осеклась, заметив, как разум потемнела Милане. Пусти вздохнула, помолчала. Разбирая на коленях стебли копытня, в полголоса сказала. «Малашка, не мое то дело, не серчай. Ну, пожалела б ты Василий петрович то Мужик сам не свой по заводу ходит. И Антип, говорит, уж и вином от него попахивает. Того, гляди, Брагин наш осерчает. А ему и без того сейчас с ревизией хлопоты. Да еще и новый начальник на завод едет. То его знает, каким окажется. Я тебя, спаси бог, не сужу и учить не берусь. Понятно, что сердце у тебя окровилось. Но ведь и то в толк возьми, что с женой Василий Петрович сколько лет не жил. стал быть, вовсе худо там промеж них было. Да и она, колеб его любила. Не раньше бы сюда не приехала. Ну... Но... «Что молчишь?» Мелания только отмахнулась. Низким тяжелым голосом сказала, «Забирай Васенку, на завод пора». Остенья вздохнула, потянула за руку убогую и, дождавшись, пока та встанет, зашагала вслед за подругой вверх по чуть заметной тропке.